Глава 23. «Куда он меня приглашает?» Задалась вопросом, не показалось ли мне все написанное, но, перечитав текст, поняла, что нет. «Ты что, в России?» положила телефон, начав быстро переодеваться, и тут в комнату постучали. «Кира, можно?» услышала голос Тимура. «Я с этими новостями даже забыла, что он у меня сидит, поедая ужин, как ни в чем не бывало. Нельзя, я сейчас выйду». Блокирую телефон и, натянув на себя футболку с джинсами, выхожу из спальни. Детей слышу в своих комнатах, поэтому вхожу на кухню и закрываю дверь за собой. «Отлично выглядишь», — сразу же начинает, едва взглянув. «Прическа тебе очень идет». Правда, внутри не йокает от чего-то. Я сейчас слишком недовольна тем, что он словно делает вид, что все нормально, и это тоже нормой его нахождения на моей территории. Только все не так, и ему стоит это понять. Тимур. Я не стану ходить по кругу и скажу, как есть. Мне не очень нравится возвращаться домой и встречать тут тебя. Я не для этого разводилась с тобой, продавала наш когда-то семейный дом и покупала квартиру. Если бы меня устраивало, как было раньше, я бы осталась там и делала вид, что меня не трогает твое постоянное нахождение рядом. Но это не так. И что в итоге? Ты ужинаешь на моей кухне. Кира, прости. Я прикрутил карниз и планировал уйти, но Лиля позвала за стол. Останавливаю его рукой, потому что это невообразимо смешным становится. В следующий раз тебя позовет Миша, а дальше ты и вещи перевезешь, чтобы на случай, если ты тут задержишься, было во что утром переодеться. Ты утрируешь. и Я преуменьшаю. Этот раз пусть будет исключением. Я не против того, чтобы ты в любой момент мог общаться с детьми. Это твое законное право, которое я никогда в жизни оспаривать не стану. Но квартира не единственное место для встреч. Я тебя услышу. «Спасибо». Убираю со стола, стараясь не смотреть в его сторону. Мне в какой-то степени неловко за подобный разговор, и раньше я бы никогда не подумала, что он возможен между нами. Но наши реалии таковы, что он теперь тот самый единственный, кого я не хочу видеть рядом так часто и так скоро. «Как на работе?» «Нормально все сделали сегодня и...» Запинаюсь, потому что приходит сообщение, полагаю, от Михеля. Достаю телефон из кармана и не знаю, что делать. В смысле, я стою перед бывшим мужем, которого по-прежнему не отпускает сердце, и хочу прочесть сообщение от другого мужчины. Может, это я так остро воспринимаю все это? Все же впервые у меня такая ситуация, и нет инструкций. «Так, значит, у тебя кое-кто появился, да?» Вбивает гвоздь мои рассуждения Тимур так, что я сразу же откладываю гаджет в сторону. «Это еще одна тема, которой мы не должны касаться. Я же не спрашиваю тебя о личной жизни». Спроси, и я отвечу. Дело в том, что мне неинтересно, понимаешь? Меня это не волнует. Лгу, конечно, но стараюсь бороться с этими мыслями. Кира встает со своего стула и подходит опасно близко. Держи дистанцию, Тим. Отшатываюсь, но упираюсь в столешницу поясницей. Прошу, не торопись. Торопиться с чем? Со свиданиями? Со встречами с другими мужчинами? С чего вдруг? Я не хочу себя ограничивать ни в чем. Мы могли бы пока что выстроить свою жизнь по одному, а потом попробовать снова. С чистого листа. Шаг ко мне, и я почти в ловушке. Если ты хотел пошутить, то шутка не удалась. Никаких чистых листов. Не вмешивайся в мою жизнь, Тимур. Ты свой выбор сделал без меня, не посвящая в планы. Я свой делаю сейчас. В каком смысле? Иду дальше. Просто не торопись. Заглядывает в глаза странным взглядом и отходит. «Дельный совет от тебя. Думаешь, позволь себе сначала месяц свиданий, а потом уже отель? Таков у тебя план?» «Перестань». Чувствую поднимающуюся бурю протеста и, чтобы не продолжать этот бессмысленный разговор, решаю его закончить. «Думаю, ты задержался тут. Я устал и хочу отдохнуть после работы, а не загружать себя еще больше». «Я тебя понял, Кира. Хорошего вечера». Закрываю дверь после его ухода и, облокачиваясь на нее спиной, чувствуя себя очень усталой. Плетусь на кухню и, посмотрев на телефон, ловлю мысль, что Михель может стать лекарем. Вот только честно ли это по отношению к нему? И в то же время я понимаю, что он сам проявил инициативу в общении, зная, что я только-только развелась, а значит, все продумал и осознает. Все же мы не малые дети. Еще нет, но скоро буду. У меня редакционное задание. Сначала я поеду на Байкал, Потом по пути к отцу заеду. И чтобы уже не торопясь никуда, на пару дней к тебе. Прости, что так внезапно говорю. Только вчера мне объявили о поездке. Если тебе неудобно или были планы свои, я поменяю билет, и мы обязательно встретимся в другой раз. Выходные свободные, а с тебя фото Байкала. Для тебя сделаю пару эксклюзивных. Как интересно. До встречи, Кира. До встречи, Михель. Ты снова улыбаешься? Господи! хватаясь за живот от страха и роняя телефон на пол, который с треском плюхается экраном вниз. «Ой, мамуль, прости, пожалуйста!» Лили подбегает и поднимает его. «Не переживай, солнышко, но прошу, больше не пугай. Что там? На покой его!» Заглядываю в ее руки, в которых она прячет мой мобильный. «Давай я тебе свой отдам, а мне можно какой-нибудь...» «Ну, нет!» Забирая никуда негодный гаджет, сожалею о том, что он разбился, но знаю, что починить экран будет стоить, как купить половину нового. Завтра поедем мне новый выбирать. «Прости», — опускает голову, — «ты просто такая заинтересованная стояла, что я не выдержала. Лучше скажи, как твой экзамен». «Это был последний. Теперь ждем результаты». «Хорошо. Что-то решила по поводу института? Скоро начнутся дни открытых дверей. Можем прокатиться посмотреть, что там и как». Я не против, просто мнется как-то, значит, будет какое-то «но». Говори, улыбаюсь ей, чтобы поняла, что я готова к компромиссам. Я бы хотела поступать туда же, куда и Денис. А в чем проблема? В том, что он сам не знает, куда хочет. И? И мы хотели вдвоем проехаться по универам. То есть я лишняя? Нет, мам, я в том смысле, что он с нами будет и тетя Наташа. Ну а почему нет? Хорошая идея. «Ура!» – подпрыгивает и обнимает. «Спасибо, мамуль, ты лучшая!» «Какие планы на завтра?» «Не знаю. Лиза звала в кино с девчонками. Мишка хотел на футбол. У него соревнования. В воскресенье не планирую ничего, у него важный матч. Будем болеть за нашего чемпиона». «Я Дэню позову?» «Разумеется. А ты во сколько с работы придешь?» «Если не задержат, то в шесть буду, наверное, дома». «Давай я к тебе на работу приеду и оттуда сразу в салон связи поедем». «Хорошо, предупреди брата». «Ага». «Лиль, на день рождения подарок выбрала?» «Да, ма, потом покажу. Он крутой такой. Выбирала, чтобы не очень дорогой, но и функциональный». «Ладно, беги, милая. Не забывай заниматься. Вступительный никто не отменял». «Да, мам, привет». «Привет, Кира. Как вы там? Результатов нет еще?» «Нет, числа семнадцатого только». «А сейчас едем с Лилей домой. Миша уже там. А ты?» «Пеку пирог с мясом. Может быть, вы ко мне?» Поворачиваясь к дочери и спрашивая ее мнение о поездке к бабушке. «Бабулины пироги самые лучшие. Тогда приедем к тебе, мама, примерно через час. Как раз будет готов. Молока купи, пожалуйста». «Хорошо». У мамы дети остается на ночь, а потом и до самого воскресенья. Тем более от ее дома до стадиона ближе. Выбор ресторана для свидания оказался сложным. Видимо, потому что я нервничала и никак не могла понять, какую кухню хотела. С платьем решила не мудрить и остановила свой выбор на черном по фигуре. Черные лодочки на золотой шпильке отлично подошли к нему, и маленький клатч с бриллиантовой бляшкой. Немедленно покажи мне себя. Я должна знать, что ты секси. Присылает в нетерпение смс подруга. Делаю фото себя в зеркале и отправляю Кристине. О, черт, ты решила его убить? — За что? — Перестань. Звоню ей, потому что уже было мало времени до выхода, а я не хотела, чтобы Михель меня ждал, тем более, что он сказал, что заедет за мной. — Ну что? Надо было постепенно выкладывать свои карты. Сначала ноги, потом фигурка, потом декольте. А ты все и сразу. — Грудь спрятана. Ты не заметила, что у меня ювелирный вырез у горловины платья? — Так красиво, подчеркнуто, обтянуто. мм, прямо то, что надо, чтобы себя показать. Но ты конфетка. «Я ведь правильно поступаю, Кристин?» Внезапно задаю вопрос, взявшись за ручку двери, как за спасательный круг. «Да, Кира, и больше ни единого вопроса. Неважно, куда приведет тебя этот вечер, к тебе или к нему, Кристина!» «Что? Ты дослушай!» «Так вот, неважно, куда приведет тебя этот вечер!» Главное, помни, что ты красивая и совершенно свободная женщина, которая нравится мужчинам, которые желают видеть за ужином в шикарном ресторане не менее шикарный мужчина. Поэтому не переборщи с парфюмом и марш на свидание. Слушаюсь. Так-то. Ну а потом позвони и расскажи мне все-все-все в подробностях. оглядывая себя напоследок в длинном зеркале прихожей, закрываю дверь и спускаюсь вниз, где уже меня ждет Михель. Мужчина, улыбнувшись, отрывается от созерцания моего двора и подходит, широко улыбаясь. «Буана сэра, Кира!» «Буана сэра, Михель!» Он склоняется и аккуратно прикасается щетинистой щекой к моей, оставляя легкий поцелуй. «Ты прекрасно выглядишь!» «Спасибо, и ты тоже!» «Ты запретила дарить тебе цветы, поэтому я привез кое-что другое!» «Как интересно!» «Думаю, пока что мы у твоего дома, лучше подарить сейчас!» Он подходит к машине, которую я, насколько поняла, взял на прокат, и вынимает оттуда что-то прямоугольное и тонкое, перетянутое упаковочной бумагой. «Что это?» «Посмотришь потом». «Это нечестно. Насладись предвкушением. Тебе понравится». «Ладно, подождешь меня?» «С удовольствием». Быстро возвращаюсь, размышляя над тем, чтобы быстренько снять бумагу и глянуть одним глазком, но сдерживаюсь и смирно оставляю подарок в прихожей на комоде, куда он еле помещается. «Признавайся, посмотрела?» — спрашивает, как только мы отъезжаем от дома. «Уже почти соблазнилась, но удержалась». «Похвально. Итак, куда держим путь?» «Я долго думала, практически исследование провела. Даже так? Мне уже интересно». В общем, поедем в дом русской кухни. Потому что я из Италии. Отчасти, но я сама люблю, как там готовят. Прошу заметить, я лишь наполовину итальянец, и моя мама научилась великолепно готовить блюда русской кухни. И о чем это говорит? О том, что я всеяден. Улыбается, смотря на меня. Я тебя поняла. Нужно было выбирать мексиканский ресторан. И до него дойдем. Подмигивает и возвращает внимание к дороге. Останавливаемся у красивой деревянной избы, которая влечет своим великолепием. Михель помогает вылезти из машины, и мне приходится ответить на звонок. «Да?» «Кира, привет! Я бы хотел приехать к детям, это возможно? Ты не против?» «Дети сегодня у мамы», — отвечаю, глядя, как мужчина надевает на себя аксессуары со стола, которые тут лежат для фотосессии. Сбоку ресторана стоит повозка с сеном, коромысло с ведрами и колодец декоративный, а еще веретено. Начинаю смеяться, когда Михель, уже одевшись полностью в какой-то жилет, сапоги и прилепив усы, идет ко мне с кокошником и длинной косой на заколке. «И я не стану это надевать на себя». «Еще как станешь», — отвечает и тянет руки, потому что я не успеваю убежать. «Ты... ты где?» — спрашивает Тимур, чуть заикаясь. «Прости, я занята. Завтра увидишься с детьми, у нас матч в пять вечера. Пока». «Подожди, Кира» но я не жду и сбрасываю вызов, чтобы не отвечать на его вопросы о моем местоположении. «Что ты натворил? Я теперь вся на и волосы ужасные!» Смотрю на себя в овальное старинное зеркало. «Глаз не оторвать!» Встает позади меня, и мы оба смотрим на наше отражение. «Теперь я согласна, стоило выбирать мексиканский ресторан». «Интересно, а там тоже будут лежать сомбреро и маракасы?» Будто раздумывая спрашивает, пока мы раздеваемся из этих причудливых нарядов, сделав множество фото.